Стоя на разбитом перроне спиной к зданию вокзала, Гельмут Шель мрачно разглядывал забитые вагонами пути. Бардак. Самый натуральный бардак. Но чего еще ждать от русских? В стороне недалеко от вокзала чернили остовы двух сгоревших немецких танков. У одного башня повернута на бок, и хобот орудия опущен вниз, а у другого растянулась по земле сполшая скотков гусениц и разрушительные следы огня на броне, казалось, съежившейся от нестерпимого жара. В конце пути, около выходной стрелки и застывшего с поднятой рукой семафора, рельсы вздыблены взрывом и свернуты тугим узлом. Около них суетились несколько саперов, пытавшихся привести стрелку в порядок. И вагоны, вагоны, вагоны, и совсем целые и обгоревшие остовы на колесах, И чуть тронуты огнем и полусгоревшие с пробитыми осколками крышами и вылетевшими стеклами. Без ступенек, подножики поручней, вагоны пассажирские и грузовые, платформы, теплушки и пульманы. Море вагонов. Водонапорная башня на другом конце станции. Старая, сложенная из темно-красного кирпича. Разбита. Из стен торчат куски арматуры. Зияют, просвечивая насквозь пустые окна. Внизу не хватает куска стены, словно его выгрызла гигантская крыса со стальными зубами. А за вагонами цистерны, покрытые пылью и грязью, разорванные, закопченные и почти новенькие, блестящие на солнце круглыми боками. «Почему так много вагонов?» – спросил Шель у коменданта. Пожилой сутуловатый Гаутманг интендантской службы, очкастый в мешковато сидевшей форме, сделал шаг вперед и ответил. «Боковая ветка дороги. Здесь у русских был отстойник и ремонтные мастерские для подвижного состава и мелкого ремонта тяги, то есть паровозов. Русские пытались отсюда отправлять поезда, но помешали авиации и прорыв наших танков». Поблагодарив его небрежным кивком, Шель снова принялся разглядывать вагоны. «Черт побери, где здесь среди них тот, большевистский?» Многие вагоны перевернуты взрывами, некоторые сошли с рельсов, у многих заклинило двери, а надо осматривать все, в том числе и сгоревшие, чтобы определить характер находившегося в них груза. Вдруг сельский кретин не врет, и в вагон действительно погрузили золото. Оно не горит... Но сколько же нужно людей, чтобы все это досконально осмотреть?» «Еще, как подобраться к некоторым из вагонов?» «Придется разбирать завалы на путях, а для этого опять нужны люди». «Что в вагонах?» – на всякий случай спросил Гельмут. «Еще не осматривали», – Виновато засопел мешковатый Гаутман. «Не успели». В первую очередь необходимо починить пути, чтобы пустить маневровый паровоз и растащить разбитые вагоны. Так распорядилось мое начальство. Хорошо, прервал его Шель, а что в цистернах? Это проверили? Мазут, масло, немного горючего, но тоже еще не все проверены. Гельмут заложил руки за спину и пошел к разрушенной водокачке. Охрана последовала за ним. Последним неуклюже перебирался через кучи битого кирпича и покорёженные пути комендант. Подойдя к пролому в стене, Шель заглянул внутрь башни. Вместо насосов гора металлолома и куски отвалившейся штукатурки, разлетевшейся в стороны, когда рухнули перекрытия. Подняв голову, он увидел сквозь переплетение балок неба. Крыша тоже не уцелела. «Они взорвали башню при отходе», – повернулся шель комендант. «Нет», – замялся тот, – «это следы бомбёжки и танковых пушек». Осмотр водонапорной башни удручил Гельмута. «Невозможно забраться наверх и устроить там пост наблюдения или пулеметную точку. Все рухнет, да и железная лестница, ведущая наверх, разбита». «Жаль, очень жаль». «Распорядитесь усилить караулы», – приказал он умер-лейтенанту, командовавшему гарнизоном Вязников. «Мне докладывать обо всем каждые тридцать минут, даже если ничего не происходит». «И ночью?» – уточнил тот. «Да, как на фронте», – сердито отрезал Гельмут. «И вот еще что. Понадобится много людей для работы на путях. Придется согнать сюда местное население. Всех, кто может работать». «Вы меня поняли? Всех!» «Но скоро стемнеет», — возразил оберлейтенант. «Разрешите подождать утра, господин штурбанфюрер?» «До темноты еще четыре часа», — поглядел на солнце Шель. «Постарайтесь успеть. А славянский рабочий скот может переночевать под открытым небом. Выполняйте. Утром прочешите местность. Нужно знать, что под боком». Круто развернувшись, он пошел обратно к вокзальному зданию. Оно ему тоже не понравилось. Разве его можно сравнить с аккуратными вокзальчиками в Германии или других странах Европы? Вместо стёкол вставлена фанера, стены посечены осколками и пулями, входные двери болтаются. И вообще, зачем здесь сделаны две двери прямо напротив друг друга? Выход на перрон и выход на привокзальную площадь разделены залом ожидания. Маленьким, грязным, с выложенным каменной плиткой полом. Глупо. Зимой тут наверняка сильные морозы, и одновременно открываемые двери только выстуживают помещение. Или русские со свойственной им беспечностью постоянно опаздывали к поезду, и потому двери специально так расположены, чтобы торопливо бегущие на перрон пассажиры не теряли драгоценных секунд. В здании под охраной солдат можно разместить согнанных на работы. Временно, конечно. Как только нужный вагон обнаружат, а станция начнет нормально работать, местное население придется распустить по домам. Пусть гнут спину на полях. «Германия должна хорошо кормить своих солдат. Раб обязан постоянно трудиться на благо немецкого господина, не имея развлечений, не читая книг, газет, не зная никаких новостей, кроме происшествий своей деревни и приказов новых властей». «Немедленно начать осмотр вагонов», – бросил шель коменданту. «Уже осмотренные вносите в опись и пломбируйте». Скоро ночь, господин штурманфюрер!» – возразил Гауптман. И где взять столько людей? Станция плохо освещена. Сделайте факелы, проходящий зал ожидания, сердито сказал Гельмут. Здесь на вас никто не нападет, а за ночь можно успеть осмотреть несколько десятков вагонов. О всех необычных грузах докладывать лично мне в любое время. Да. Усмехнулся он, вспомнив о сидевших в подвале уголовниках. «Я дам вам еще двоих в помощь. Только приглядывайте за ними, чтобы не украли что-нибудь и не вздумали сбежать».